15 июня житие блаженного Иеронима. Родина блаженного Иеронима незначительный городок Стридон, лежащий на границах Далмации и Панонии. Время рождения этого великого отца западной церкви точно неизвестно. Как известно точно, и его мирское имя неизвестно. Вероятнее всего, он носил имя Евсевий в честь своего отца. Родители блаженного Иеронима принадлежали, как можно думать, к классу богатых отпущенников. Они были христиане и своему старшему сыну дали строго христианское воспитание. Пояснение, то есть были рабами и затем получили свободу. Я скормен говорил впоследствии о себе блаженный Иероним на кафолическом молоке самой своей колыбели. И был тем более предан церкви, что никогда не был еретиком. Начальное образование Иеронима получил дома, причем учитель его, несмотря на суровость своего характера, сумел внушить талантливому ученику любовь к науке. Потом для завершения образования родители послали блаженного Иеронима в Рим. И по обычаю времени в курс учения входили логика и, как главные предметы, грамматика и риторика. Блаженный Иероним, кроме того, ознакомился и с учениями некоторых философов, но особенно много времени уделял он изучению красноречия. Он посещал суды, чтобы послушать знаменитых судебных ораторов. Здесь же в Риме, в годы своей юности, Иероним положил начало своей библиотеке, которая во все время последующей жизни служила ему большим утешением. Пребывание в столице мира среди соблазнов и искушений оставила печальный след в душе Иронима. Он сам признавался, что во время скользкого странствования своей юности вел в время нечистой жизнь, обстоятельства стоившие ему потом многих слез и горьких сожалений. Однако эти уклонения с пути благочестия не могли заглушить в нем искру Божию, зароненную в его душу с раннего детства. Он не разрывал молитвенного общения со своими братьями по вере. Кроме того, в воскресные дни он вместе с Помахием и другими товарищами обычно посещал гробницы мучеников, находившихся в окрестностях Рима. Когда при этих посещениях Иеронимиму приходилось спускаться в темные катакомбы, ему невольно казалось, что он живым сходит в могилу. Здесь же в время еще до окончания образования в Иероними созрело решение изменить свою жизнь и начать новую, чистую и добрую. Вероятно, он не замедлил закрепить свое намерение к крещением. Точное время крещения блаженного Иеронима неизвестно. Но с большой долей приближения к истине допустимо предположение, что он крестился, когда ему было около 20 лет, и что таинство совершил над ним или папа Либерий, или один из членов его клира. По удалению из Рима блаженный Иероним предпринял большое путешествие по Галлии вместе с банозом, товарищем своим по школе и молочным братом Во время этого путешествия ироним по его собственному выражению на полуваррских берегах Рейна впервые почувствовал желание служить Богу. То есть в нем начало пробуждаться стремление к монашеству с его обетами девства и бедности. Около 372 года блаженный Ироним возвратился в Стридон из своего путешествия по Галлии. Родители его уже умерли. И на нём лежала забота о наследственном имении, о сестре и юном брате Павликиане. Последний был на 20 лет моложе его. Вероятно, эти заботы помешали Иеронимиу вполне осуществить его намерение об удалении из мира, и он лишь отчасти удовлетворял свое стремление к монашеству, проживая временами в Аквелее, где образовался небольшой полумонашеский кружок из близких между собой к блаженному Иеронимиу лиц. Но кружок кружок этот неожиданно по каким-то причинам, о которых Иероним упоминает глухо, распался. Тогда Иероним отправился на восток, чтобы посетить главным образом Иерусалим, а также отшельников Сирии и Египта. В это путешествие блаженного Иеронима сопровождали его друзья, бывшие члены аквилейского кружка: Инакентий, Никей, Илиадор, Ива и Иевагри. Последний, впрочем, шел с ними лишь по родной ему Антиохии, до да родной Своё путешествие они совершали через Фракию, Вифинию, Понт, Галатию, Каппадокию и Киликию. Тягости дальней дороги, соединённые аскетическими подвигами, подорвали силы благочестивых паломников. Когда они достигли Антиохии, где нашли радушный приют у Ивагрия, приют, то и Ранин заболел, а Иннокентий на великой скорби блаженного отца давно даже умер. Умер и Ила Печаль усилила болезнь Иеронима, продолжавшиеся довольно долгое время, по всей вероятности до весны 374 года. Выздоровев, Иероним занялся изучением Священного Писания, склонность к чему пробудилась у него еще ранее. Пояснения вскоре после окончания образования в Риме им было написано толкование на книгу пророка Авдии. С этой целью он слушал беседы по истолкованию Священного Писания у известного Палинария. А Палинарий, епископ Ладикийский, не ограничиваясь отрицанием орианских положений в учении о Сыне Божьем об арианстве, стремился утвердить положение им противоположное. Не оставляло он намерение удалиться в пустыню, куда особенно влекло его по смерти близких лиц, тем более, что Илиадор и Никей не хотели уже продолжать путешествие. В 374 году Ироним решил поселиться в сирийской фиваиде, пустыне Халкидонской, к востоку от Сирии. Здесь он пробыл почти пять лет, живя, вероятно, в каком-либо монастыре и по временам оставляя его для пустынного уединения. Одобряя общежитие и советуя его другим, блаженный Ироним, как показывает его жизнь, Павла отшельника, питал в то же время особенное уважение, граничившее с благоговением К тем подвижникам, которые поселились поодиночке в отдаленных местах пустыни, находили себе приют в горных пещерах. Иногда они по несколько лет не видели человеческого лица, и лишь дикие звери да скорпионы нарушали их уединение. В сейчас названном сочинении блаженный Иероним упоминает между прочим о двух отшельниках, которых сам видел в пустыне Халкидонской. Один из них Тридцать лет питался только ячменным хлебом и пил грязную воду. Единственной пищей другого служили финики, которые ему ежедневно, в количестве пяти штук, бросали на дно старого водоема, где он жил. Уменьшая плоть свою молитвой, суровыми подвигами поста, лишением физических трудов, блаженный Ироним в пустынном уединении всего себя посвятил изучению священного писания. Возз нужными для этого книгами из своей собственной библиотеки и библиотеки живших по соседству в Антиохии друзей, главным образом Евагрия. В это же время под руководством одного обращенного иудея он начал изучение еврейского языка, на котором главным образом написаны книги священного Писания Ветхого Завета. Последнее занятие для блаженного Иеронима служило и смиряющим средством этой цели вполне соответствовали и унизительность изучения алфавита и немузыкальность слов еврейского языка малоприятная для блаженного Иеронима, образовавшего свой слог на изучении лучших представителей классической литературы. К этому времени жизни блаженного Иеронима, вероятно, относится следующий замечательный сон, который он описывает таким образом: Жалкий человек, говорит он, я постился как раз перед тем, как намеревался читать Сосоно. После многих продолжавшихся по целым ночам бдений, после слез, исторгнутых из самого моего сердца, воспоминаний о моих прежних грехах, я обыкновенно брался за плавта. Если придя в себя я начинал читать пророков, то их грубая речь коробила меня, и так как я не видел света своими слепыми очами, то думал, что это вина не моих глаз, а вина солнца, когда он и древний змей таким образом искушал меня, около половины поста мое изможденное тело было схвачено лихорадкой, семена, которые находились во мне, и без всякого облегчения она так питалась моими несчастными членами, что едва кожа держалась на моих костях. Между тем уже делались приготовления к моему погребению, и жизненный жар моей души Едва теплился в незначительной теплоте моей груди, причем все тело мое холодело. И он вдруг я был восхищен в духе предсудилище божественного судьи, где был такой поток света и такой блеск славы от ангельских зрителей, что простершись на землю, я не смог поднять своих глаз. На вопрос о том, кто я такой, я отвечал, что я христианин. "Ты лжешь?» — отвечал спросивший. "Ты цицеронис?" Не христианин. Ибо где твое сокровище, там и сердце твое!» Мгновенно я онемел и под ударами, ибо он повелел подвергнуть меня бичеванию. Я еще более был мучен огнем совести, размышляя об известном стихе: "Вади, кто исповедует тебя?" Но я начал кричать и под удары бича громко вопя говорил: "Помилуй меня, Господи, помилуй меня!" Наконец, стоявший около меня, бросившись на колено к ногам судьи, умоляли его простить мою юность и дать возможность раскаяться в моем заблуждении, а впоследствии подвергнуть меня муки, подвергнуть, если когда-нибудь буду читать книги языческой литературы. Сам я, который в этой смертельной нужде готов был обещать даже больше того, начал каяться и призывая его имя, говорил: "О, Господи, если я когда-нибудь буду читать их, тода буду отвергнут тобою. Отпущенный после произнесения этой клятвы, я возвратился в высшую область воздуха и к удивлению всех открыл свои глаза, залитые таким потоком слез, что мой страх убедил даже неверующих. И действительно, это было не сновидение и не простой сон, которыми часто обманываемся мы. Это судилище, перед которым я стоял, этот грозный суд, которого я опасался, есть мой свидетель. Да не буду я опять никогда приведён на этот суд. Я признаюсь, что мои плечи посинели от побоев, что проснувшись, я чувствовал самые удары, и что осели я читаю божественные книги с большей ревностью, чем раньше читал человеческие книги. Из пустыни Халкидонской блаженный Иероним поддерживал общение с близкими ему лицами путем переписки который он пользовался как средством для горячего призыва к аскетическим подвигам. В этом отношении особенную известность получила письмо блаженного Иеронима при Свитеру или Адору. В следующих пламенных словах он убеждает своего друга отречься от мира. Далой с мольбами, прочь с ласками. Ты пренебрёг мной, когда я просил тебя. Быть может, ты послушаешь меня, когда я буду укорять тебя? «Изнежившийся и воин, Что ты делаешь в твоем предательском доме? Вот звук трубный раздается с неба. Вот с облаков сходит вооруженный вождь для покорения мира. Вот обоюдоострый меч, исходящий из уст его, разрушает все препятствия. А ты выходишь ли из комнаты на битву и тени на солнце. Вот противник в самой твоей груди старается убить Христа. Хотя бы твой маленький племянник повис на твою шею. Хотя бы с распущенными волосами и с разодранными одеждами твоя мать показывала тебе те груди, которыми она питала тебя. Хотя бы твой отец лежал на пороге, впереди по его телу с сухими глазами и беги под знамя креста. В подобном деле единственная истинная сыновняя любовь состоит в том, чтобы быть жестоким. В Антиохии в начале 60-х годов четвёртого столетия. Явилось одновременно два епископа: Милетий и Павлин, избранных в 358 году с согласия православных и ариан, так как те и другие считали его своим сторонником. Милетий в действительности оправдал надежды православных, заявив открыто, что он содержит то учение о Сыне Божьем, которое изложено на Самим Первого Вселенского собора но виду того, что Милетий был избран не без содействия ариан. Православные ревнители, с любовью чтившие память великого иерарха антиохийской церкви и в штафе несправедливо низложенного по проискам ариан, отделились от Милетия во главе с пресвитером Павлином, который в 362 году был возведен в сан епископа. Положение дела осложнилось, когда в 376 году в ту же Антиохию был поставлен еще третий епископ, а полинарист Виталий Раздоры между партиями усиливались еще богословскими спорами, сосредоточенными на вопросе о достоинстве и равночестности лиц Пресвятой Троицы. В то время, как Павлин для выражения учения Пресвятой Троицы принимал формулу, выработанную на западе: в Пресвятой Троице одна ипостась в трех лицах, Милетий, следуя слову потреблению востока, признавал одну усию и три ипостаси. То есть одну сущность и три лица сущности сторонники той и другой формулы разумели одно и то же, только выражали тождественную мысль разными словами. Пояснение. Как западные, так и мы, говорит святой Григорий Богослов. Благочестиво объявляем, что существует одна сущность и три ипостаси, но так как скудость их азбуки не дает отдельного выражения для усии и ипостаси, то они принуждены вводить слово просапон лицо чтобы не казаться признающими трясущность. Может ли быть что-либо более смешным или жалким, чем делать это предметом спора? Эти разпревы, вызванные в Антиохии мелитианским расколом и арианскими волнениями, проникли в соседнюю с ней Халкидонскую пустыню, где подвязался блаженный Иероним. В письме к папе Дамасу занимал кафедру с 366 по 384 год. Он в следующих словах сетует на нарушение пустынного уединения, вызванного указанными причинами. Неутомимый враг последовал за мной и в пустыню, так что теперь я в уединенной жизни выношу борьбу еще худшую, чем до поселения в пустыне. С одной стороны, ереть царянское безумство, поддерживаемое охранителями мира, с другой стороны, церковь Антиохии, разделённая на три партии, стремится захватить и меня в себя. Чем далее шло время, тем более усиливались раздоры в Антиохии, а вместе с этим увеличивались и беспокойства, причиняемые ему имя блаженному Иеронимиму. В письме пресвитеру Марку спустя два года после писем Дамасу блаженный отец между прочим, говорит: "Зачем они называют меня еретиком, когда я согласуюсь с Западом и Египтом? Мне не уступлено ни единого уголка в пустыне". Меня ежедневно спрашивают о моей вере, как будто бы я вновь родился без веры. Я исповедую, как они желают, это не нравится им. Я подписываю, они не верят мне. У них одно только желание отделиться от меня. Я готов уйти. И действительно, вскоре блаженный Ираним удалился из пустыни в Антиохию, вероятно, к другу своему Евагрию. В Антиохии блаженный Ираним присоединился к общине Павлина. Последний и рукоположил его во пресвитеры. В описываемый период пребывания в Антиохии не могло быть приятным для блаженного отца, ищущего покоя. Поэтому он пробыл здесь недолго, привлекаемый славою о Григории на Назианзини как в церковном учителе. Блаженный Иероним отправился в Константинополь епископом, которого в это время и был святой Григорий. Пояснение святой Григорий Богослов, великий отец церкви, вселенский учитель. Родился около 329 года в Арианзе, местечке Киуват на Зианза, незначительного городка Каппадокии. В раннем детстве святой Григорий видел сон, поразивший его и предуказывавший ему путь последующей жизни. И чистота в образе прекрасных дев явились ему, приглашая следовать за собою. Среднее образование святой Григорий получил в Кесарии Каппадокийской, где и встретился впервые с Василием Великим. После этого в целях довершения образования он предпринял путешествие в Кесарию Палестинскую, Александрию и Афины. Время пребывания в Афинах, довольно продолжительное, навсегда оставило в душе Святого Григория лучшие воспоминания. Здесь он подружился с Василием Великим, причем два друга знали лишь два пути: в школу и христианскую церковь. Здесь же он познакомился с будущим императором Юлианом, приобретши впоследствии печальную известность своим отступничеством от христианства. Юлиан произвел на святого Григория отталкивающее впечатление. Около 357 года с печалью покинул святой Григорий Золотые Афины. Через Константинополь прибыл на родину, где и принял крещение. В 359 году в день Рождества Христова Григорий неожиданно для него был посвящен во пресвитеры своим отцом Григорием старшим, епископом Назианза. Когда отец Григория Богослова по простоте подписал полуарианский символ И тем возбудил против себя православную паству. Святой Григорий примирил ее с епископом. Между тем Василий Великий, уже епископ Кесарийский, едва ненасильно посвятил своего друга Григория епископа для местечка Сосим. Но святой Григорий в Сане епископа остался при своем престарелом отце в качестве его викария и помощника до самой его смерти, последовавшей в 373 году или в начале 374 года. Вскоре скончалась и мать святого Григория, Нонна, Брат и сестра умерли ранее. Тогда святой Григорий удалился в Селевки в монастырь святой Феоклы, стремясь к подвижничеству, от которого ранее его отдаляли обязанности по отношению к родным. Из Селевки святой Григорий был вызван православной в Константинополь для защиты православия, гонимого арианами, в мае 381 года, когда по воле императора Феодосия был создан Второй Вселенский собор. Святой Григорий, согласно желанию императора и народа, был избран на праздную кафедру Константинопольского епископа. Отцы собора утвердили это избрание. Вскоре скончался председатель собора Милетий Антиохийский, и его место естественно занял вновь избранный епископ столицы, то есть святой Григорий. Несогласие между ним и отцами собора главным образом в взгляде на те меры, какими следует прекратить милетийский раскол в Антиохии, заставили святого Григория удалиться на родину. Где он проводил время в уединении, занимаясь литературными трудами. Здесь он и скончался в 389 году. После себя святой Григорий оставил значительное число сочинений, 45 слов и 243 письма и собрания стихотворений. Слова и некоторые письма святого Григория имели большое влияние на выяснение православного учения о Пресвятой Троице и о лице Господа Иисуса Христа. Конец пояснения. Последний блаженный Иероним не раз вспоминал, как много он обязан святому Григорию, руководившему его при занятиях, посвященных изучению Писания. Здесь в Константинополе блаженный Иероним встретился с христианским богословом, философом Григорием Ниским, который читал ему свое только что написанное сочинение против еретика Евномия, погрешавшего против православного учения святой Троицы. В конце 381 года блаженный Иероним покинул гостеприимный Константинополь и отправился в Рим, побуждаемый, по его собственному выражению, церковной необходимостью. Нужно думать, что блаженного Иеронима вызвал в Рим папа Дамас на собор по делам злополучного милетянского раскола, не прекратившегося в атихийской церкви по смерти Милетия. Вторым Вселенским собором в Константинополе на место Милетия по его смерти был избран Флавиан Папа же с западными епископами поддерживал Павлина, бывшего антиохийским епископом, и в одни милетия. Собор в 381 году при императоре Феодосии Великом. Это разногласие между восточной и западной церковью было причиной созыва Дамасом собора. Как поставленный западным епископом, Люцифером, епископом с острова Сардинии. Павлин всегда находился в связи с Западом. Поэтому, когда на соборе зашла по смерти милетия речь о его преемнике, то отцы собора избрали не Павлина, поддерживаемого Западом, а пресвитера антиохийской церкви Фловиана. И справедливо говорили они: в делах восточной церкви должен быть господином Восток, а не Запад. Блаженный Ираний прибыл в Рим с Павлином и Епифанием, с которыми они встрет, он встретился в Константинополе, куда они зашли на пути в Рим. Пояснение святой Епифании был сын бедного еврейского земледельца в палестинском Елефера польском округе, вселетним сиротой был усыновлен, заменившим ему отца еврейским законоучителем Трифоном. В Риме блаженный Иероним то чаще получил должность секретаря Папы и собора. Отцами собора блаженному Иеронимиму, между прочим, поручено было изложить исповедание веры, направленное против еретического заблуждения Аполинария. Вообще положение блаженного Иеронима при Папе Дамасе, особенно в начале, было очень влиятельным. Папа, занимавшийся исследованиями в области изучения Священного Писания, пользовался указаниями блаженного Иеронима поощряя его в то же время к тем же занятиям. В первые годы своего пребывания в Риме блаженный Иероним за его аскетический образ жизни, за ученость и красноречие пользовался всеобщим уважением и широкой известностью. Достаточно сказать, что блаженного отца открыто называли преемником папы Дамаса по кафедре Римской церкви. Но спустя недолгое время блаженный Ироним стал предметом ожесточенной ненависти. Его настойчивое указание, что достижение христианского совершенства невозможно без полного отречения от мира и плоти, отталкивало от него не только язычников, но и многих христиан. Этим обстоятельствам воспользовались некоторые порочные члены тогдашнего общества, чтобы обвинить подвижника в лицемерии, распространяя про него всевозможные клеветы и обвинения. Многих смущало и то глубокое уважение, с каким блаженный Иероним относился к Оригену. Пояснение. Ориген знаменитый учитель Александрийской церкви, чудо своего века по уму и глубине учености. Многие замечательнейшие отцы в церкви с глубоким уважением относились к богословским трудам и заслугам Оригена, но впоследствии он ещё при своей жизни был осужден как еретик на двух местных Александрийских соборах. И покончение на Константинопольском соборе 543 года, не высказывая своих неправославных мнений, как неприложимой истине, регент тем не менее неправомыслил о многих истинных вероучениях христианской церкви. Почему некоторые считали сомнительную твердость его в главнейших христианских догматах? Развивая неправославное учение о предсуществовании душ, он неправомыслил о Христе, полагая, что Бог создал определенное число духовных существ равного достоинства способных уразумевать божество и уподоблять себя Богу. Один из этих сотворенных духов с такой пламенной любовью устремился к божеству, что неразрывно соединился с божественным словом или стал его тварным носителем. Это, по мнению Оригена, и есть та человеческая душа, посредством которой Бог Слово мог воплотиться на земле, так как непосредственное воплощение божества, по его ошибочному мнению, немыслимо. Держа теоретического воззрения на воплощение Бога Слова и сотворение мира и человека, Ориген не православным смысле понимала смерть Христова, представляя ее чем-то повторяемым, духовно в духовном мире, имеющим там действие на освобождение ангелов, и приписывая в деле спасения слишком много действий обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Неправы мыслила Ориген в некоторых пунктах своего учения о воскресении будущей жизни, например, о том, что дьявол может спастись, и в толковании Священного Писания слишком многие преувеличены много принимал в таинственном смысле в ущерб историческому смыслу писания. Но во всяком случае заслуги Оригена перед церковью более значительны и покрывают его заблуждения. В своих школах он воспитал много замечательных отцов и учителей церкви, из коих некоторые ему обязаны своим обращением из язычества в христианскую веру, с которой он хотел согласовать знания и философию. Особенно замечательны его труды по изучению священного писания, толкованию и главное по восстановлению ощущения подлинного текста. Замечательные сочинения Оригена направлены к защите христианства против его врагов и еретиков. В гонении Деки Ориген удостоился славы мужественного исповедника Христова. Скончался с 70-летним старцем в Тире в 254 году. Конец пояснения. Такая враждебная настроенность, поставлявшая вину блаженному ираниму, даже его очевидные заслуги особенно усилились после его письма к Юлию Евстохию о сохранении девства. Пояснения так, например, сделанные блаженным Иеронима по поручению Папы Дамаска, необходимый и полезны пересмотр латинского перевода книг Священного Писания. Возбудил ожесточенную вражду, потому что он лишал христиан многих привычных и любимых изречений Священного Писания, которые хотя и были ошибочно выражены по сравнению с подлинным языком священных книг, но вследствие долгого употребления сделались дорогими. В нем Блаженный Блаженноиронимия обличает и осмеивает нравственную распущенность и религиозное лицемерие современного ему римско-христианского общества и преимущества на духовенство. Письмо вооружило против Блаженного блаженноиронимии буквально всех римских христиан, тем более что все язычники, отступники, все, кто с ненавистью относился к имени христианскому, ревностно списывали это письмо, потому что оно обесславливало все классы христиан, все степени, все профессии и всю церковь подвергая их постыднейшему позору, так упрекал впоследствии Блаженного Иероним за злополучное письмо его бывший друг Руфин. Во время этой бури негодования, возбуждённой помянутым письмом, блаженный Иероним находил некоторый покой в обществе благочестивых друзей, расположенных к нему и уважавших его. Этот небольшой кружок составляли Помахий, Патриций и товарищ блаженного Иеронима по школе Аксаан, впоследствии друг блаженного Августина. Марцелин, нотари и человек очень знатный и прецитер Домнион. Сейчас поименованных друзей блаженный Ироним сравнивал с Даниилом Ананией, Азарием и Мисаилом. К этому обществу принадлежали и следующие благородные, благочестивые, образованные женщины: Милания Альбина и ее дочь Марцелла, Лея Осела, Асела, Павла с ее дочерми, Близилла, Евстохией, Павлиной, Руфиной. В Последней семье блаженный Ироним был особенно расположен. Благотворное влияние блаженного Иеронима на связанных расположением к нему благородных и знатных женщин Рима было особенно важно ввиду крайнего упадка нравов того времени. Он давал пример лучшей христианской жизни, которая сама за себя свидетельствовала. Руководство блаженного Иеронима кружком преданных ему лиц заключалось в том, что он читал и объяснял им священное писание, стараясь склонить их к решимости Весь аскетический образ жизни, сохраняя девство или вдовство. В 384 году умер высокий покровитель блаженного Иеронима Папа Дамас. Его место занял Сириций, человек не столь просвещенный и неодобрительно относившийся к деятельности блаженного Иеронима. Язык клеветников уже ничем более не сдерживался, так что блаженный отец месяцев через семь после кончины Дамаса и после своего трехлетнего пребывания в Риме принужден был оставить последний Он удалился из него вместе со своим юным братом Павленияном и с пресвитером Винсетием. Простившись с друзьями, провожавшими его до пристани, блаженный Ираним с тоской в душе вошёл на корабль, чтобы уже навсегда покинуть вечный город. Впоследствии по желанию императора Ганория Марселин председательствовал на Карфагенском соборе 410 года созданном для примирения донатистов с православными. Простившись с друзьями, провожавшими его до пристани, блаженный Иероним с тоской в душе зашёл на корабль, чтобы уже навсегда покинуть вечный город. Единственным утешением при этом скорбом расставании блаженному Иеронимиму служила та мысль, что если ему и суждено было сносить позор ложного обвинения, то он познал, что через худую молву и достигается царство небесное. И предсудилищем Христовым обнаружится, как каждый жил. Блаженный Иероним покинул Рим с намерением посетить Святую землю. На пути туда он между прочим останавливался на острове Кипр, где гостил у епископа Соломинского, святого Епифания, и в Антиохии под радушным кровом епископа Павлина. Здесь в Антиохии к блаженному Иеронимиму присоединились Павла и Евстохия, порвавшая все связи с родным Римом ради благочестия. Из Антиохии паломники во Святую землю Павла и Евстохия в сопровождении молодых девственниц и Иероним с Винсентием Павлианом и немногочисленной группой монахов отправились вместе. Они посетили башню святого пророка Илии в Сарепте и лабазали песок на том месте в Тире, где преклонял колено святой апостол Павел. В Кесаре они осматривали дом сотника Корнилия и небольшие комнатки в доме благовестника Филиппа, где некогда во дне святых апостол жили его четыре дочери-девственницы. В Иерусалиме паломники с благоговением лабазали крест Христа, его гроб, стол бичевания. Они посетили все места Иерусалима, освящённые воспоминанием о Господе Иисусе Христе. Из Иерусалима, миновав Гробницу Рахили, паломники прибыли в Вифлеем. Здесь, на месте рождения Христа Спасителя, Павла в священном восторге воскликнула: "Достойна ли я, жалкая грешница, поцеловать ясли, в которых плакал Господь, будучи малым ребенком? Молиться в пещере, в которой Дева Мария родила младенца Христа". Это родина моего Господа. Здесь я буду жить, так как Спаситель избрал её. После Вифлеема паломники посетив часовню Ангела Благовестника пастухам, направились к Мёртвому морю через Газу и Хеврон. Затем, побывав на Иордане, через Вифиль, селом и Назарет, они достигли моря Горилейского и горы Фавора. Из Палестины паломники отправились в Египет, где целый месяц пробыли в Александрии. Здесь блаженный Ироним слушал знаменитого по своим знаниям священного писания учителя Александрийской огласительной школы слепца Дидима, преемника по кафере Оригена. Когда путники прибыли в Нетрисскую пустынь, их встретил епископ Есидор с бесчисленными толпами монахов. После общения с нетрисскими пустынниками паломники осенью 386 года возвратились в Вифлеем. Для жительства паломников, решивших остаться в Иерихоме, Павлой предпринята была постройка монастырей женского и мужского. В последним настоятелем был блаженный Иероним. Павлой затем построено было еще два женских монастыря. Стройка продолжалась около 3 лет. Все это время Павла с девственницами и блаженный Иероним с монахами прожили в малоудобных помещениях. Кроме монастырей Павла выстроила снаряприимный дом, где при посещениях Вифлеема находили бесплатный приют паломники. В большом числе стекавшиеся во святую землю даже из таких отдаленных мест христианского мира, как Гали, Британии, Армения, Понт, Эфиопия, Индия, страна дом был открыт для всех паломников, исключая еретиков. Иосиф и Мария, говорит блаженный Ираней, если бы опять пришли в Вифлеем вновь, не оказались бы без места. Широкая и щедрая благотворительность истощила наконец и богатые личные средства Павла. Так что блаженный Иронийем в целях поддержки монастыря вынужден был отправить в Далмацию своего брата Павления с поручением продать его личное наследство. Сам блаженный Иронийем жил в пещере, находившейся по соседству с пещерой Рождества Христова. Пищу ему служил хлеб со съедобными травами, а питьём вода. До да эту скудную пищу блаженный отец в постные дни вкушал лишь по закате солнца. Он руководил иноками своего монастыря на в то же время за благочестивыми упражнениями занятиями Павла и занятиями Павлои и стохии, причем настойчивые расспросы последних, о тех или других малопонятных местах Священного Писания ставили в большое затруднение его самого. Часть трудового дня блаженный Ироним уделял и еще на преподавание мальчикам. Но главным занятием его, как и прежде, было изучение Священного Писания, переписка с сульпицей Север. Проживший с блаженным Иеронима в его пещере шесть месяцев свидетельствует, что блаженный отец всегда был занят чтением или письмом, почти не пользуясь отдыхом не только днем, но и ночью. Здесь в пещере блаженный Иероним собрал себе, не жалея средств, обширную библиотеку, главным образом из региона Регена, дидима, иринея, и Юринея и всевики Сарисского. В связи с главным занятием блаженного Иеронима по изучению и толкованию священного писания, стоит его занятие еврейским языком стоит, которое он продолжал и в Вифлееме. Эти занятия он вел то с раввином в Вараниной, то с раввином из Лиды или Тивериады, причем последний брал за свои уроки высокую плату. Блаженного иронима при изучении еврейского языка воодушевляло, кроме стремления ознакомиться с подлинным языком ветхозаветных священных книг, желание провернуть насмешки над христианами и иудеев. Последние указывали, что текст писания, на которые ссылаются христиане, имеет будто бы другое значение в подлиннике. Время пребывания блаженного Иеронима в Вифлееме было временем расцвета его литературной деятельности, особенно это нужно сказать про первые 10 лет. Затем приступы горячки, страх общественных бедствий, охвативший весь Восток, трепетавший в ожидании нашествия гуннов, нарушили мирное пребывание блаженного Иеронима в Вифлееме. Пояснения Сульпиция Север, умерший в 410 или 429 году родом из Аквитании. Сначала был адвокатом, а потом по смерти жены удалился в 392 году в монастырь близ Безьера. А отсюда в 409 году он перешел в Марсель, известен своей близостью к святому Мартину Турскому, жизнь которого написал подробно, но не совсем правдоподобно. Кроме того, он написал историю или священную хронологию. Сохранилось письмо блаженного Иеронима от 395 года к Ассиану, где он сообщает, между прочим, что весь Восток трепетал в ожидании нашествия гуннов. Блаженный Иероним вынужден был в Египте держать наготове суда для своих монахов и монахинь, чтобы бежать в случае нападения гуннов на святую землю. Гунны уже осаждали Антиохию, и ходила молва, что они намерены брать штурм Иерусалим, ища в нем сокровищ. Но Особенно много огорчений доставила ему его полемика, от которой он не мог отказаться и здесь, в Вифлеемском удалении от мира, и которую он вел с большим подъемом чувства. Блаженный Иероним или обличал лиц высказывавших взгляды не с учением церкви, или защищал свои воззрения в случае нападок на них со стороны лиц, расходившихся с мнением блаженного отца по известному церковному вопросу. Так блаженный Иероним выступал с тремя обличительными книгами, выступил против одного свободомыслящего инока Иовеняна. Он указывал на следующее заблуждение в учении последнего. Первое, что девство, вдовство и брак сами по себе одинаково безразличны и одинаково приятны Богу. Второе, что истинно возродившиеся в водах крещения могут быть безгрешны. Третье, что пост и соединённое с благодарением Бога пользование пищей имеет одинаковое нравственное достоинство. В 399 году блаженный Иероним был вовлечен в знаменитый спор об оригене, продолжавшийся около пяти лет. Во время этого спора доставил ущерб чрезвычайной неприятности блаженному Иеронимиму. Он из прежнего почитателя знаменитого Александрийского учителя обратился в горячего обличителя его заблуждений. Спор этот вызвал окончательный разрыв между блаженным Иеронимом и Руфином, некогда друзьями. Более успешно была тоже доставшая немало огорчения блаженному Иерониму переписка его с блаженным Августином. И Иероним убедил Августина отказаться от его ошибочного мнения, по которому он считал ненужным перевод Священного Писания с еврейского языка ввиду существования перевода 70 толковников. С другой стороны, блаженный Августин убедил блаженного Иеронима молчаливо отказаться от его толкования 11-15 стихов второй главы послания Галатам, где блаженный Иероним представлял деястья верховных апостолов в свете неискренности, унижавший их высокое достоинство и колебавший авторитет священного писания. Блаженный Иероним был по преимуществу человек науки и оставил после себя богатое наследие в виде своих литературных произведений по предмету и характеру своему эти сочинения могут быть разделены на четыре вида. Первое догматика полемические, второе нравственно-аскетические, третье труды по истолкованию священного писания и четвертое – труды исторические. К догматике полемическим относится разговор против пелагиан, написанный в конце 415 года. Книга против Гильвидия Гельвидия, оprisnadevsi Блаженной Марии в Риме в 383 году. Против Иовеняна в Вифлееме в 392 году. И против Вигеляции. Немало произведений этого рода было вызвано и аригонестическими спорами послания к Феофилу Александрийскому, против Иерусалимского епископа Иоанна, 398-399 годы. Две книги апологии против книг Руфина, 402 год. Третья книга или последний ответ написания Руфина Руфина, 402 год. Вынужденное участие блаженного Иеронима в распрях, вызванных расколом в Антиохийской церкви, было причиной появления книги Спор православного с люциферианином в 379 году в Антиохии. Из переводных чисто догматических трудов замечательны переводы блаженного Иеронима, сочинения Оригена о началах 399 год и сочинение Дидима о Святом Духе. нравственно аскетическая деятельность блаженного Иеронима нашла свое выражение главным образом в его письмах, из них сохранилось бесспорно подлинных 120. Особенно поучительны следующие письма блаженного отца: 14 к с восхвалением отшельнической жизни, 22 к Евстохию о сохранении обета девства, 52 к Непоциану о добродетелях монашествующих в связи с изображением идеала пастырского служения, 58 к Павлину с наставлениями монаху сюда же можно отнести и составленное блаженными иронимом описание жизни подвижников Павла Фивеевского 376 год. Малха монаха и святой Лариона оба написаны около 379 года. 103-е письмо к Евсторхию содержит биографию Павла Вифлеемской, сподвижницы иеронима. Но поистине бессмертную заслугу перед христианским миром блаженный ироним стяжал себе трудами относящимися к излюбленной им области изучения священного писания. Труды этого рода блаженного Иеронима можно разделить на исагогические, филологические и третье экзегетические. К исагогическим относятся следующие произведения блаженного Иеронима: первое об еврейских именах. Сочинение это составлено под влиянием Иосифа Флавия, Филона и Оригена содержит объяснение в мистико-аллегорическом духе различных собственных имен, встречающихся в ветхозаветных и новозаветних книгах Священного Писания, и расположенных в алфавитном порядке. В 380 году блаженный Иероним написал сочинение под заглавием Книга положений в именах еврейских мест. Сочинение весьма важное для изучения топографии и археологии Палестины. Еврейские вопросы на книгу Бытия, другое произведение блаженного Иеронима, рассматривало рассматриваемого рода Представляет собой критические замечания на труднейшие места книги Бытия. Сделано на основании сравнительного изучения текстов итальянского, еврейского и греческого 70 толковников. Теологический характер носит следующее произведение, принадлежащие перу блаженного Иеронима. Исправление по существующим в его время редакциям перевода 70 так называемого итальянского латинского перевода Библии, широко распространенного в латинской церкви но заключившем массу погрешностей, блаженный Ироним приступил к этой работе в 383 году по поручению Папы Дамаса. Прежде всего он занялся исправлением Четвёртого Евангелия и остальных книг Нового Завета. Из ветхозаветных книг им была исправлена Псалтирь. Псалтирь по распоряжению Папы Дамаса тотчас была введена в богослужебную практику и стала называться Римским псалтерием. Впрочем, она употреблялась только до XVI века. Книги Нового исправленные блаженным Иеронимам и доселе входят в состав Библии, употребляемой во всей западной католической церкви. Уже во время жизни Ефреме блаженный Иероним закончил исправление итальянского текста и для книг Ветхого Завета, Причем эту работу он опять начал в Псалтыри, которую он исправил по оригеновым гекзаплам. Манускрипт последних им найден был в Кесарии, где был ориген в III веке. Игзапляр Регана представляет собой список книг Священного Писания Ветхого Завета, разделённый на шесть столбцов, откуда и название. В первом столбце помещался еврейский текст с еврейскими же буквами, во втором тот же текст в греческой транскрипции, в третьем перевод Акилла, в четвертом Симаха, в пятом 70 толковников и в шестом Феодотиона. Перевод 70 был снабжен заметками, указывавшими его различия от еврейского текста. Эта псалтырь известна под именем Гальской псалтырь, потому что вошла в употребление прежде всего в гальской церкви и потом была принята во всей западной церкви. Тем же порядком блаженный Иероним исправил и все остальные книги Ветхого Завета. Но этот труд по Лукавству одного человека, как говорит сам блаженный отец, пропал бесследно за исключением книги Иова. Будучи знатоком еврейского, халдейского, латинского, греческих языков, имея под руками такое важное пособие, как Гигзапла Оригена, блаженный Иероним предпринял самостоятельный латинский перевод всех священных книг Ветхого Завета с их оригинального языка. Он желал уничтожить недостатки италийского текста. К работе блаженный Иероним приступил около 390 года, окончил его в 405 году, когда оказался переведенным весь Ветхий Завет за исключением неканонических книг Варуха Первей и второй Маккавейская и Премудрости Иисуса сына Сирахова. Почти все книги переведены с еврейского подлинника, только Тавит и Иудив переведены с халдейского языка, до да некоторые книги, части книг из Сирии и Даниила из греческого. Перевод Блаженного Иронима не чужд недостатков, потому что вёлся чрезвычайно поспешно. Например, книга Тавид переведена в один день. Книги Соломонова в три дня. Но и при своих недостатках перевод блаженного Иеронима до сих пор не имеет равных по красоте, выразительности и точности изложения. И неудивительно поэтому, что при Григории Великом перевод вошел во всеобщее употребление в латинской церкви, а с 13 века сделался известным под именем Вульгаты, то есть перевода, распространенного среди всего народа. Великий Григорий с 590 года римский епископ Экзогетические труды блаженного Иеронима распадаются на переводные: переводы Гамилий Оригена 14 на пророка Иеремию 14 на языке ииля, 2 на песнь песней, 39 на евангелиста Луку, и его собственные. К последним относятся толкование на Евангелие Матфея 398 год, на послание апостола Павла Галатам, Ефесянам, Титу и Филимона, а также толкование на Апокалипсис. Много отдельных толкований разбросано по его письмам. Толкование блаженного Иеронима по большей части является филологическими объяснениями, которые нередко переходят в беседы мистика аллегорического характера. Они ценны ещё и в том отношении, что среди объяснений сохранились отрывки из утраченных теперь произведений Оригена, Аполлинария и Дидима. Исторические труды блаженного Иеронима исчерпываются следующим Переводом хроники и всевекисарийского на латинский язык, да ее незначительной переработкой и продолжением до 378 года и каталогом о знаменитых мужах. При ограниченности исторического материала, сохраненного древностью, первый труд имеет немаловажное значение. Последний труд, составленный главным образом на основании сочинений Всевекисарийского, дает последовательный исторический обзор всей христианской литературы, оканчивая 14-м годом правления Феодосия младшего. Наряду со сведениями о сочинениях помещается и биографии самих писателей. Главное внимание в этом обзоре Блаженный Иероним уделяет экзогетическим трудам, среди которых он поместил и свои собственные. Блаженному Иеронимию пришлось быть современником падения Рима под ударами готских полчищ Алариха в 410 году. Вечный город в течение многих веков бывший живым олицетворением государственного могущества. Явился местом ужаса смятения, голода и бедственности, пожара и кровопролития. Его блистательные церкви превратились в пепел и мусор. В эти ужасные дни в Риме погибли близкие блаженному Иеронимиму лица Марселина и Помахи. Когда весть о падении Рима достигла блаженного Иеронима, он произвела она на него впечатление неожиданно разразившегося грома и преисполнила его великой скорбью. Последняя нашла свой отголосок в его письмах. Кто бы поверил тому, спрашивал он, чтобы Рим, основанный на триумфах над всем миром, мог подвергнуться разрушению, чтобы он, мать народов, мог также сделаться их гробницею, чтобы все страны Востока, Египта, Африки наполнились толпами юношей, идя в прежнее владыки мира, чтобы священному городу Вифлеему пришлось изо дня в день видеть, как блистательное лицо Боевопола, некогда жившее в избытке и роскоши, стремились к его стенам в качестве нищих блаженный ироним не будучи в состоянии помочь им разделял постигшее их горе проливая вместе с ними слезы. но эти слезы были облегчением по сравнению с теми какие сторгались из его глаз когда он впервые получил весть о взятии Рима и сопровождавших это мировое событие в ужасах мой голос говорит он в письме принципи по поводу смерти ее матери марселла одавлен и рыдание затрудняет мне диктовать слова. Взят город, который сам некогда взял весь мир. Мало того, он погиб от голода прежде чем пал от меся. И два несколько человек найдено было для того, чтобы взять их в плен. Ярость голодных переходила в гнусное людоедство. Люди отрывали друг у друга члены, мать низчидила своего грудного ребенка. ребёнка. 1411 году. Престарелого подвижника постигло новое испытание. Самый Вифлеем трепетал от ужаса, вызванного диким набегом бедуинов-арабов, и лишь милость Божия спасла общину блаженного Иеронима от разорения. Так среди бедствий, пережив своих всех друзей, окончил в печальном одиночестве свои дни блаженный Иероним. Самый внешний вид его свидетельствовал о перенесенных им подвигах, лишениях и утратах. Уже давно седые волосы обрамляли чело, изборождённое глубокими морщинами, слабые, впалые глаза и бледное измождённое лицо носили следы многих слез. Единственный светлый луч, скрасивший сумрачную старость блаженного иеронима, было поселение в Вифлееме младшей Павлы, внуки Павлы и Альбины, христианской жены языческого жреца, с дочерью Миланией. Они, вероятно, и закрыли глаза умиравшего старца. Год смерти блаженного Иеронима точно неизвестен. Сохранилось впрочем свидетельство Проспера Аквитинского, который говорит, что блаженный Иероним скончался 30 сентября 420 года. Вероятно, он отошел в вечность после довольно продолжительной и тяжкой болезни. Так можно догадываться на основании того обстоятельства, что за последние 9 месяцев 420 года не существует ни одного письма блаженного Иеронима. Очевидно, болезнь отнимала у него возможность писать. Погребен был близ Павли и Встахи в пещере, соседней к месту Рождества Христова. В 642 году мощи блаженного Иеронима были перенесены из Дифлеяма в Рим и положены в церкви Божьей Матери в Маджиоре, где ныне они неизвестны. Сохранилась лишь честная рука, которая находится в Риме, в церкви его имени, близ площади Фарнеза.